Глава 3. Рубиновое озеро. Часть 1. Шаг из раковины. 427-й день Святой войны. Неизвестный лагерь. И это не сразу. Сначала в затуманенную голову стали прорываться звуки шумного окружения, походившие на гул продуктового рынка. Затем появились запахи, к слову, не самые приятные но и не настолько противные. Пахло чем-то больничным. Бинты, гипс, лекарства и, конечно же, легкий запах масла витал в помещении. С трудом приоткрыв один глаз, Итан огляделся. Он находился в полевой палатке, достаточно хорошо закрепленной, чтобы не казаться временной постройкой. Помимо него на других кроватях лежало еще трое раненых различной степени тяжести. Несколько же мест были пустыми, но, судя по скомканному постельному белью и неаккуратно замятыми подушками, владельцы у них имелись. Между кроватями на невысоких тумбах, чуть выше метра от земли, стояли масляные лампы — единственный источник освещения. Временами, когда становилось совсем тихо, можно было расслышать легкое потрескивание фитиля, которое так нравилось Итону. Оно успокаивало его в такие моменты. Правда, шум снаружи практически не прекращался, из-за чего тихие и приятные звуки были иногда недоступны. Неожиданно в палату зашла девушка, одетая в серый, сшитый из грубого материала, похожего на мешковину, халат, перевязанный по поясу толстой бечевкой. Скинув с головы капюшон, она быстро перетянула растрепанные волосы резинкой, после чего огляделась и, заметив наблюдающего за ней Итона, подошла к нему. «Очнулся, наконец». Улыбаясь, сказала незнакомка. И Геммельтону почему-то стало так спокойно и тепло, словно это была не какая-то случайная прохожая, а единственная, кому действительно можно доверять. Та самая, которая сможет ему помочь. «Тебя изрядно потрепало, так что еще пару дней постарайся сильно не напрягаться, как физически, так и здесь». На последнем слове она осторожно коснулась его забинтованной головы своим пальчиком. «Меня зовут сестра Виктория. Я всегда тут, рядом, так что не волнуйся. Ты пока что попробуй прийти в себя, чуть позже я тебя покормлю». Наверное, проголодался, как волк. Она слегка зажмурилась и хихикнула в конце фразы, из-за чего Итану срочно захотелось вернуть себе силы чтобы она покормила его прямо сейчас. Но при попытке подняться его спину пронзила острая боль. <звы> Негромко простонал Геммельтон и снова расслабился. Боль понемногу отступила. «Не надо так резко, ты что?» Счастливая личика сестры Виктории сменилось на взволнованное. Она осторожно положила руки на грудь Итона и слегка придавила его. «Не торопись, иначе восстановление займет еще больше времени». Он посмотрел на нее единственным открытым глазом и медленно кивнул. «Фух». Выдохнула она. «То-то же. Ладненько. Я схожу, пока приготовлю все к приему пищи, а ты давай постарайся аккуратно принять сидячее положение. Если будет тяжело, не переживай, я как вернусь обязательно помогу тебе». Сказав это, она опять мило улыбнулась и, накинув капюшон, покинула палатку. Когда девушка скрылась из виду, Итан стал предпринимать попытки встать с кровати. Ему очень хотелось показать, что он смог сам сделать этот первый шаг к выздоровлению, до ее возвращения. Но это было легче сказать, чем сделать. Конечно, он не знал, сколько времени провел без сознания, но по ощущениям явно не одну ночь. Мышцы болели уже от одной мысли, что им придется напрягаться. Но делать было нечего. «Сначала руки», – подумал Итан и попробовал поднять правую. Не сразу, но это у него получилось. Судя по всему, в целом ему повезло. Серьезных переломов, не считая пары ребер, на теле Итона, не было. Так что он и вправду должен был быстро прийти в себя. Приподняв руку так, чтобы можно было ее видеть, он сжал кулак несколько раз. Ощутимая слабость в пальцах не позволяла делать это с усилием, но, по крайней мере, они двигались, что уже радовало его. Плюс все пальцы были на месте. После того, как он наигрался с одной рукой, пришла очередь второй. С ней все прошло в том же самом порядке. Разве что на этот раз мизинцем подвигать не удалось. Он был нагребко перевязан, чтобы оставаться в одном положении. Минут через 10 усиленной разминки рук, Итан принял решение приподняться. Но, так как спина и все мышцы от макушки до копчика жутко болели, повторять первую попытку он не стал. На этот раз, для начала он решил перевернуться на бок. И помогая себе размятыми руками, не без усилий и через боль, все же смог сесть на кровати. Голова немного кружилась, но туман в ней уже почти прошел. Осмотревшись еще раз с более высокой точки, он только сейчас понял, что видит лишь одним глазом. Ощупав голову, парень заметил, что вся его левая половина была забинтована. Отыскав конец бинта, Итан было принялся разматывать его. На счастье, в этот момент в палату зашла сестра Виктория. «Не надо этого делать». Мягко, но в то же время с нажимом сказала она. «Почему?» Хрипя и сипя одновременно, спросил любопытный пациент, после чего сильно закашлялся. А грудь резанула, словно в нее воткнули острый нож. Инстинктивно схватившись за нее рукой, Геммельтон попытался сдержать кашель, чтобы унять боль от сломанных ребер. Потому что рана еще не зажила, глупенький, а ты своими грязными руками занесешь инфекцию. Спокойно, ответила девушка. Итан с немым вопросом посмотрел на нее, и в его единственном открытом глазу читались страх и непонимание. «Когда тебя доставили...» Начала рассказ Виктория, присев на стул напротив парня. «Ты был весь изранен, в крови, своей, чужой и не только в крови. В разных частях твоего тела мы нашли впившиеся вплоть куски костей. В том числе одна из них была воткнута в твой левый глаз». Итан опустил голову и вспомнил, как применил кровавое искусство на демоне, и тот взорвался прямо в нескольких метрах от него. Она тем временем продолжила. «Мы сделали все, что могли, но с нашим уровнем технологий единственным верным решением было удалить глаз, чтобы спасти тебе жизнь. А иначе могло начаться заражение, и ничего бы уже не помогло. Без помощи собора мы мало что можем сделать с такими ранениями». «Спасибо», – тихо произнес Геммельтон. Он верил ей, будь у них возможность сохранить глаз, они бы этим воспользовались, но раз получилось так, то это лишь потому, что другого выбора не было. Как тебя зовут? Она давно занималась лечением солдат и хорошо знала, человек способен пережить все, что угодно, при верном подходе к лечению и искренней поддержке и заботе. «Итан». Немного громче ответил он и, подняв голову, посмотрел в красивое лицо сестры Виктории. Только сейчас ему удалось разглядеть ее золотисто-карие глаза. Честные, добрые, как и должно быть у любого человека ее профессии. «Что ж, Итан, рада, что ты все же поправляешься». Она устала, улыбнулась и встала со стула. «Сейчас принесу поесть, а после тебе надо будет еще отдохнуть. Разминку начнем уже только завтра». Девушка ненадолго вышла из палатки. Буквально на минуту и вернулась уже с миской каши и кружкой молока. «Приятного аппетита, Итан. Ты обязательно поправишься». «Сестра Виктория». Взяв у нее еду, Геммельтон не мог не задать тот самый вопрос, который мучил его. «Сколько я уже здесь?» «Пару дней. Ты быстро пришел в себя. Это удивительно, учитывая, что ты побывал внутри демона сна». «Откуда ты это знаешь?» – насторожился он внимательно, насколько позволял один здоровый глаз, всматриваясь в ее лицо. «На твоем теле весьма характерные раны, такие остаются после кишечных усиков». Совершенно невозмутимо ответила Виктория. «Мне уже доводилось видеть такие, правда, обычно у мертвецов». «А еще кто-нибудь из моего отряда есть?» Неожиданно всплывшие воспоминания о произошедших за эти несколько дней событиях заставили его встревожиться. «Скажи, сколько вас там было?» Заметив, что Геммельтон переживает острые эмоции, Виктория подошла к нему и положила руку на плечо. «Где они были?» «Под конец. Перед тем, как я ушел туда, где вы меня нашли». Итану было тяжело говорить, он часто останавливался, чтобы отдышаться и глотнуть молока, после чего продолжал рассказывать. «Нас оставалось пятеро, и остальные должны были сохраниться в одной из безопасных зон в городе. Нам надо было вернуться на блокпост». «Но мы не смогли из-за купола». Быстро закончив говорить, Итан вновь закашлялся и чуть было не выронил миску и кружку. Но подоспевшая вовремя Виктория не позволила этому случиться. «Послушай, купола больше нет. Ты поешь, а после расскажешь, где должны были отсидеться члены твоего отряда. И мы обязательно их найдем. Хорошо?» Перестав кашлять, Геммилтон утвердительно несколько раз кивнул и спросил, «Где мы вообще находимся?» «В лагере грязная кровь». Выражение лица Итона стало еще более вопросительным, чем было до этого. «О, ты правда не слышала о нас?» Геммельтон неуверенно, но все таки отрицательно помотал головой. «Когда-то давно первых членов нашей большой и славной семьи заставили покинуть ряды Ордена. Но они все равно остались патриотами человечества и продолжили бороться с отродьями Люцифера. Со временем нас становилось все больше и больше, и от своей цели... «Сражаться в глубоком тылу врага с мерзкими тварями мы не отступаем и никогда не отступим». «Я, кажется, что-то вспомнил. Вы отступники-охотники, которых изгнали за излишнюю жестокость». Только после того, как он это сказал, до него дошло, что это было несколько грубовато. «В смысле, я хотел сказать, что Орден не принял ваших методов и только». Поспешил он исправиться, но Виктория не обратила внимания на подтекст сказанного. Все в порядке, Итан, не переживай». Мы привыкли, что к нам относятся как к ненормальным. На самом деле мы просто не обременены различными глупостями, типа «это нельзя использовать, потому что это слишком жестоко». Есть цель – стереть с лица земли всех этих выродков. И если ради этого нужно быть жестоким, то ладно. Если придется отдать жизнь или пожертвовать кем-то, значит так тому и быть. Главное, чтобы цена была оправдана. Каждый из нас готов на все. Лишь бы в нашем мире снова стало спокойно». Она говорила с такой легкостью и энтузиазмом, вдохновленная идеалами грязной крови, что по неволе Итан смог проникнуться этой мыслью. «Хм, ты мне напоминаешь кое-кого. Она тоже считала, что раз начал, надо идти до конца». Он забрал у Виктории еду и посмотрел в ее глаза, в которых читалась непоколебимая твердость духа и вера в вышесказанное. Я постараюсь как можно быстрее встать на ноги, и после, если вы мне позволите, тоже хочу сражаться с ними в полную силу. Кроме моей жизни мне больше нечего терять, после всего того, что я увидел, внутри этого. Все в порядке, Итан, у каждого настает такой момент, когда он должен принять решение, все или ничего. Ешь и отдыхай, твое время еще настанет. Я вернусь чуть позже, чтобы ты рассказал, где нужно поискать твоих товарищей. Сестра Виктория, спасибо. Спасибо, что дали мне второй шанс. Она ничего не ответила, а лишь улыбнулась и слегка качнув головой продолжила осмотр других пациентов. Итан же, закончив уплетать кашу, запил ее молоком и, отставив тарелку с кружкой, принял горизонтальное положение. Стоило ему только закрыть здоровый глаз, как он провалился в забвение. Последней мыслью перед сном было ⁇ Я обязательно справлюсь с этим. За нас двоих. ⁇ Рида. 425 двадцать день Святой Войны. Центральная площадь. Когда Перитус со своим небольшим отрядом и вместе с двумя пленниками добрались до Центральной площади, там уже вовсю орудовали люди грязной крови. Большая часть демонов лежали на брусчатке, не подавая признаков жизни. Те же из них, кто еще мог двигаться, были крепко связаны и пленены пришедшими войнами. Судя по тому, что люди уже ни с кем не бились, можно было сделать вывод – они собирались уходить. «Твари проклятые!» – негромко заметил Пиритус. «Ну ничего, я вам устрою, вы у меня еще узнаете, что бывает, когда такой, как я, проникает в реальный мир». С некоторой скорбью он посмотрел на свое бывшее тело, распластанное, мертвое, недвижимое. Отвернувшись от неприятной для него картины, Перитус направился прочь от этого места. Здесь он точно ничего полезного для себя найти не сможет. Демоны, не проронив ни слова, последовали за своим командиром. С субординацией у них был полный порядок, ровно как и с наказанием за ее несоблюдение. Дорога была ухабистая, из-за чего повозку изрядно потряхивала, и пленники начали приходить в себя. Первым очнулся Йозеф. Сначала он внимательно осмотрелся, чтобы хоть немного понять обстановку. Голова жутко болела, а жесткая качка делала последствия усыпляющего вещества, выпущенного демонами в поликлинике, невыносимыми. Неожиданно было обнаружить присутствие епископа, свободно перемещающегося вместе с демонами. Убедившись, что он не связан и идет по собственной воле, Йозеф уверенно предположил, что это именно он завел их в ловушку и все это подстроил. «Остин, что они тебе пообещали?» Не церемонясь, выкрикнул связанный пленник. Повозка резко остановилась. Перитус, развернувшись к нему, лишь улыбнулся жуткой улыбкой и, покачав головой, принялся говорить. «Нет, мистер Делвинг, это не твой горячо любимый и многоуважаемый друг и коллега епископ Остин. Это я, тот, которого тебе так и не удалось убить». А вышло только разозлить и заставить покинуть свой дом, чтобы теперь возиться с вами вонючими червяками, вместо того, чтобы заниматься тем, на что я, так сказать, учился. «Быть не может», — несколько удивленно произнес Йозеф. «Перитус? А ты очень догадливый, мистер Делвинг. Жаль, будет тебя убивать. Хотя, кого я обманываю? Я получу кучу удовольствия, когда ты полностью и бесповоротно перейдешь в моё подчинение». «Каким таким образом ты собираешься это провернуть? Меня и вправду будет легче убить, чем уговорить перейти на твою сторону». Он, конечно же, знал, что можно сделать с человеком, чтобы тот стал помогать демонам. Или еще хуже, сам полностью обратился в это отродье мерзости. «Думаю, у тебя просто не будет другого выбора. Как ни странно, это действительно понимается именно так, как и звучит». Перитус самодовольно улыбнулся и, словно смакуя каждое слово в этой фразе, повторил ее еще раз. «У тебя не будет другого выбора». Прекрасно звучит. Ты даже умереть не сможешь, вам обоим только одна дорога стать моими подчиненными. Ну а дальше, кто знает, у меня очень богатая фантазия, так сказать, особенность профессии. Я много могу придумать, чем вас занять. «Очень жаль, что ты, мистер Делвинг, не будешь осознавать происходящее. Это приносило бы мне гораздо больше удовольствия от процесса манипулирования тобой и мистером Рубинштерном. Но, как я сказал, выбирать не приходится». «Значит, ты решил обратить нас в себе подобных. Что ж, удачи тебе в этом». Невозмутимо произнес Йозеф и стал выдерживать драматическую паузу. «Мистер Делвинг, ты правда думаешь, что я поведусь на подобный дешевый развод?» Было похоже, что Перитус даже слегка обиделся от такой наглости. «Я переварил такое количество людей различных социальных позиций и уровня знаний, что знаю столько, сколько вам двоим и не снилось. Единственные, кто мог бы противостоять тому, что вас ждет, это полукровки. Но даже им требуется специальная подготовка, а у вас ее не было и быть не могло. Так что, увы, все твои надежды только что рухнули, как карточный домик». Отвернувшись, демон продолжил идти, а солдаты, немедленно подхватив повозку, направились следом. Пришедший в себя лорик, примерно на середине беседы, открыл глаза и посмотрел на командира. Его взгляд вопрошал. «Что нам делать дальше?» У Йозефа не было ответа. По крайней мере, пока что не было. Но он точно знал, что сможет его найти. Нужно только понять, куда именно они направляются. В принципе, раз демон так уверен в своей победе, может он и не откажется поделиться информацией о пункте назначения. «Слышь, Перитус, а долго нам еще?» «Не думаю, что тебя сейчас должен волновать этот вопрос». Не оборачиваясь, ответил демон. «Меня-то да, но вот тебя он должен волновать. Ведь если идти далеко, то было бы неплохо нас покормить. А то не равен час мы по дороге от голода скончаемся». «Хорошая попытка, мистер Делвинг, вот только вы можете протянуть без еды достаточно много дней». «Будет мучительно, конечно, но не смертельно». Все так же не оборачиваясь, отвечал демон сна. «Так что мы точно успеем добраться в срок. В крайнем случае, немного поголодаете, ничего страшного». «Говорят, когда спишь, голод не так ощущается. Так вот тебе бесплатный совет. Поспи, мистер Делвинг. Скоро все закончится». Это было немного, но, по крайней мере, Йозеф мог предположить, что у них в запасе есть пара-тройка дней, чтобы придумать план. Хотя, чем больше они медлят, тем труднее будет действовать. К тому же, против десяти вооруженных демонов при всем желании вдвоем они не справятся. Тем более без оружия. «Подожди-ка!» Вдруг неожиданно воскликнул вслух плененный командир, но вовремя замолчал, когда на него обратили внимание идущие рядом демоны. Продолжив размышлять уже про себя, он подумал. «Почему мы не идем на площадь? Там же куча демонов должна быть сейчас. Видимо, этот неведомый отряд, для которого мы играли роль приманки перед демонами, все таки сделал свое дело. Выбираться нужно прямо сейчас». Он принял решение, но не знал, как дать понять это Лорику, и не придумав более осторожного варианта, обратился к Перитусу. «Слушай, а ты ведь не так глуп, правда?» Йозеф сделал паузу, но демон никак не отреагировал на его голос. Зато отреагировали те, кто шел рядом с повозкой. Они повернули голову в сторону пленников и посмотрели на них со значением. Раньше мужики не могли наблюдать демонов так близко при относительно спокойных ситуациях. В бою они были воплощением всего того, что в действительности было выдумано о демонах, а возможно даже еще хуже. Они были настоящими жестокими противниками с непоколебимой волей и абсолютной ненавистью к роду людскому. В принципе, даже не стоит этому удивляться, ведь они все когда-то давно были людьми, не самого, так сказать, высшего сорта. И неудивительно, что после смерти и того образа жизни, который их ожидал в застенках ада, они стали еще злее и жестче. Будем реалистами, эти люди никогда не питали любви к ближнему. Вот и сейчас спокойный, но в то же время полный холодной злобы взгляд, высокомерная военная выправка говорили лишь о том, что эти существа никогда тебя не пожалеют. Они способны лишь на то, чтобы сделать твою жизнь, вернее то, что тебе от нее осталось, еще мучительнее, если это возможно. Однако самоуправством никто из них не страдал, поэтому уже через несколько секунд демоны отвернулись и продолжили следовать своим путем. «Мне просто интересно, почему ты не сдашь нас своему начальству на площади? Боишься, что они нас себе заберут?» Говоря это, Йозеф внимательно смотрел на Лорика, и когда у того от удивления округлились глаза, он тихо произнес «Понял». Йозеф заметил, что Перитус остановился, и вся процессия замерла вместе с ним. «Ладно, мистер Делвинг, ты хотел моего внимания, получай». Повернувшись в сторону ближайшего к нему солдата, он сказал ему что-то по-демонски. Подчиненный оскалился и, крикнув двум другим пару слов, повернулся к пленникам. Демоны послушно зашли в повозку. Один взял за ноги командира, а второй, приподняв пленника, попытался схватить его со спины. Но Йозеф начал вырываться и даже умудрился содануть демона затылком в челюсть. Зарычав, словно дикий зверь, солдат резким рывком ударил его в район солнечного сплетения. От такого жестокого и точного удара дыхание перехватило так сильно, что на глазах выступили слезы. Пока командир приходил в себя, демон смог спокойно обхватить его сзади и сжать с такой силой, что двигать теперь можно было только головой. После этого подошел демон, к которому изначально обратился Перитус. Присев на корточке, он достал нож с широким лезвием, примерно на две трети ширины ладони, и показал его Йозефу. Внимательно осмотрев оружие, он подметил, что заточенная сторона была не как у обычного ножа, просто острая. Она скорее напоминала пилу-ножовку с мелкими зубцами по всей длине полотна. Видишь это? Медленно проговаривая каждый слог, но все равно делая это с жутким акцентом, произнес демон. «С этим я тебя сейчас ухо отрезать». Договорив, он немедленно приступил к исполнению обещанного. Схватив Йозефа за ухо, демон уже было намеревался приставить нож, для того чтобы провести внеплановую ампутацию. Но пациент резко дернул головой в сторону, освободив ухо из хватки демона. «Зря!» В улыбке произнес демон и несколько раз ударил кулаком в лицо человеку. «Хватит!» – неожиданно крикнул Лорик. Наотмашь ударив тяжелой рукой Рубенштерна по лицу, демон прижал указательный палец к губам, после чего громко и протяжно шикнул. Далее случилось то, чего не мог ожидать никто. Сначала его палец, а далее и вся рука, начали чернеть и рассыпаться на кусочки размером чуть крупнее песчинки. Стоило руке почернеть наполовину, демон закричал. Не то от боли, не то от ужаса, от увиденного. Отшатнувшись назад, он упал с повозки и, подскочив, принялся крутиться, продолжая истошно вопить. Тем временем зараза распространялась все дальше по телу демона, пока полностью не поглотила его, оставив целой только одежду посреди маленьких черных камушков. Когда крики демона смолкли, вокруг образовалась тишина, прерываемая легкими порывами ветра. Все присутствующие перевели внимание на лорика который и сам смотрел с таким же удивлением и страхом, потому что точно так же ничего не понял. 428-й день Святой Войны. Лагерь «Грязная кровь». На этот раз шумы и гам стояли внутри палатки, они глухо доносились снаружи. Несколько человек, окружив одну из кроватей, явно боролись там за чью-то жизнь. Вероятно, дело было достаточно серьезным, раз такое количество людей единовременно обслуживали одного пациента. Они громко переговаривались друг с другом, и казалось, что каждый говорил что-то свое, невзирая на монологи остальных присутствующих. Разбуженный этим гомоном Геммельтон некоторое время просто лежал в надежде, что это поможет ему продолжить смотреть сны. Однако, сражающиеся за жизнь присутствующие были иного мнения, и, продолжая бессвязно переговариваться, даже не думали умолкать. Итану, в свою очередь, ничего разобрать из этой какофонии звуков не удалось, и он принялся взглядом слегка мутным после сна искать сестру Викторию, единственного знакомого человека, вызывающего чувство безопасности. Внимательно изучив толпу из семи человек, он понял, что ее среди них нет. Примерно в паре метров от них стояли двое мужчин, одетых не в медицинские халаты, а в легкую защитную форму, явно военную. Итан принял решение, что пора вставать. Так как уснуть все равно не получится, да и пришло время приводить себя в рабочее состояние. Он по старой схеме размяв руки, перевернулся на бок и через усилие принял сидячее положение. На этот раз было не намного легче, чем вчера, но в силу наличия опыта получилось определенно быстрее. Не привлекая внимания людей, а точнее, не будучи им интересным, он встал с кровати, вдел ноги, в стоящие рядом с ней калоши и, кряхтя и шаркая, направился к выходу из палатки. Сделав с десяток шагов, парень почувствовал, как у него появилось головокружение, а во рту смешались легкий привкус крови и чувство тошноты. Остановившись, он попытался отдышаться, но в груди лишь начало нарастать обжигающее чувство тревоги. Сердце бешено заколотилось, а в ушах появился писклявый гул, усиливающийся с каждой секундой. Резко закрыв глаза, Итан сконцентрировался на дыхании, неспешно вдыхая через нос и выпуская воздух тонкой струйкой через рот. Сильно, конечно, это не помогло, но когда он вновь открыл глаза, перед ним, как всегда улыбаясь, стояла сестра Виктория. «Ну что, уже решил прогуляться?» В руках она держала миску с кашей и кружку молока. «Сначала нужно позавтракать, а то ишь ты какой нетерпеливый». Сделав несколько широких шагов до кровати, чтобы поставить еду, она вернулась и, взяв своего пациента под правую руку, бережно прошла с ним путь назад. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» «Определенно лучше, чем вчера», – неторопливо ответил он. Голова еще немного кружилась, но предательское чувство тревоги постепенно сходило на нет. Если быть точным, оно резко снизилось в тот момент, когда Итан увидел ее стоящую перед ним. «Это хорошо. Сегодня нужно будет поговорить на тему твоих товарищей и попытаться их отыскать». «Сестра Виктория!» – окликнул девушку неизвестный мужской голос, принадлежащий одному из военных. Геммельтон даже вздрогнул от неожиданности. Он ненароком успел забыть о том, что в палатке есть еще кто-то, кроме них. Тем временем мужчина подошел и, взглянув на парня, протянул ему руку. «Федор!» – коротко представился он. «Итан!» Ответил Геммельтон и, подняв взгляд, пожал руку улыбчивого лысого с густой длинной примерно с ладонь, рыжей бородой широкоплечего мужчины. «Хорошо, что с тобой все в порядке». В его грустных голубых глазах читалась одновременно и усталость, и некая надежда, и уверенность. «Поправляйся скорее, демоны не ждут». Выдавив из себя низкий и громкий смешок, Федор перевел внимание на девушку и, не теряя улыбки, сказал... Пойдем взглянешь, там как раз твой случай, надега. Хорошо, а ты кушай давай. Передав завтрак Итану, она встала и подошла к пациенту. Через несколько минут, когда парень уже закончил с кашей, сестра Виктория не спеша вытирала свои ручки от крови влажным полотенцем, вернувшись от неизвестного пациента. По пятам за ней шел Федор и громко хвалил ее. Виктория, это было как всегда прекрасно! Его низкий и в то же время звонкий голос был чертовски громок внутри палатки, словно он многократно усиливался через какую-то звуковую систему. Я никогда не сомневаюсь в твоих способностях, и от того так жаль, что ты все никак не примешь решение вступить в мою группу. Сам знаешь, Федя, я больше не полевой игрок. Спокойно ответила она, остановившись. Мое место здесь, и именно здесь я пользы принесу больше. Увы и ах. Вика, ты разбиваешь мне сердце. Улыбнувшись во всю ширь своего харизматичного рта, Федор пожал руку девушке. Спасибо тебе за твою работу. Будем надеяться, что его удастся вернуть в строй. Итан, поправляйся. Война еще не закончена. Вновь наполнил он перед уходом и окликнув своего коллегу, вместе с ним покинул палатку. Кто это? Федор? Он начальник одной из групп охотников. Кстати, это его ребята нашли тебя и принесли ко мне. Параллельно с этим Виктория принялась разматывать повязку на его голове. Черт, если бы не они, я бы там уже сгнил давно. Мне очень повезло. А это что за пациент? Незнакомый мне. Говорят, где-то в окрестностях нашли во время рейда на лагерь демонов. Он там к завтраку был подан. Мы это называем шведский стол. От человека постепенно отрезают понемногу плоть и жарят прямо при нем. Раны ясно дело прижигают, чтобы главное блюдо не скончалось раньше времени. Она говорила об этом так беззаботно и легко, словно это уже было для нее обыденностью. Итану сделалось грустно от таких мыслей. Все-таки пришествие ада на Землю изменило человечество до неузнаваемости. Люди стали более черствыми и, наверное, сами понемногу превращались в демонов, только сражались на другой стороне. Как же нужно провиниться, чтобы такое заслужить? Недоумевал парень, который старался сохранять некую человечность в подавляющем большинстве случаев. Ты думаешь, им нужны причины? Взгляд Виктории сделался холодным, а речь жесткой. Они просто выродки, у которых есть только одно желание – убивать нас. И если это можно сделать, причинив максимальные страдания, то они обязательно этим воспользуются. А там уже у кого на что фантазии хватит. Ты была там? Ну, В смысле, сражалась с ними? Его последний глаз, казалось, теперь видел немного более четко, чем когда-либо. И ещё до открытия врат. Погрузившись в воспоминания о тех днях, она, слегка накоренив голову, смотрела словно в никуда. «Тогда мы вели бой с отмороженными фанатиками и бесконечно сильными полукровками. Это было не самое сложное по сравнению с тем, что началось после. По всему нашему миру повылазили эти твари, тысячелетиями ждущие, когда они смогут вновь вернуться и продолжить творить безнаказанное зло. Виктория». Резко взяв свою собеседницу за руку, Итан посмотрел на нее уверенным взглядом и не менее уверенным голосом сказал, «Теперь это наша работа, и мы выполним ее любой ценой. Но сначала мне нужно вернуться в строй». Легкая улыбка на его лице немного успокоила девушку. «Знаю. Именно поэтому я и здесь, чтобы вернуть тебя в строй. Давай поглядим, как там дела у твоего глаза». Закончив разматывать бинты, она внимательно осмотрела рану и, задумчиво хмыкнув, сходила за какими-то лекарствами. «Надо промыть и наложить свежую повязку. Думаю, будет немного щипать». «Как-то ты зло улыбаешься при этой фразе. Мне стоит начать паниковать?» «Может и стоит, но кто тогда будет мир спасать от демонов, когда ты будешь в панике убегать от своего лечащего врача?» Состроив удивленное выражение лица, Виктория с легкой улыбкой внимательно посмотрела на него. Чёрта, я-то думал, только демонам нравится мучить людей». «Вот, значит, как. Ну, я тебе сейчас покажу страшные адские муки. Ложись давай». Через смех, пытаясь выдавить наигранную серьезность, говорила девушка. «Ужасная пытка начинается». Беспрекословно подчиняясь велению сестры, Итан лег на спину и приготовился к легкому пощипыванию, предусмотрительно зажмурив здоровый глаз. За что немедленно получил нагоняй, ведь вместе с ним зажмурился и второй, а это могло помешать промыванию. Смирившись со своим положением, он расслабился и началась процедура, которая была, мягко говоря, не из Как только ватка, прилично смоченная в специальном растворе, касалась раны, он невольно вздрагивал, из-за чего в его голове словно кто-то бил молоточком по черепной коробке. Параллельно с этим Виктория грозилась привязать его голову ремнями к кровати, если Итан не перестанет ею вертеть. Спустя еще пару-тройку таких касаний он привык к ощущениям и уже только лишь изредка на мгновение зажмуривался, но быстро возвращал мимику в нейтральное положение. Вскоре, закончив с процедурой, девушка перебинтовала голову свежим бинтом и, оставив своего пациента немного передохнуть, покинула палатку. Повалявшись несколько минут, Геммельтон решил слегка размяться и пройтись. Выходить на улицу он пока не собирался, что-то его останавливало. А вот ноги покоя не давали. Встав, он огляделся. Ему было чертовски интересно, что же там с этим бедолагой. Очень хотелось посмотреть на него. Приблизившись к кровати неизвестного, Итан был поражен, что обычный человек смог перенести столько повреждений и при этом остаться живым. Да и врачи, конечно, поработали на славу, перевязали то, что требовало перевязки. Что нужно было оставить открытым, оставили, смазав различными заживляющими мазями. Правая нога ниже бедра отсутствовала, на левой руке не было кисти, на правой не хватало двух пальцев, указательного и большого. Лицо было забинтовано похлеще, чем у Итана, но даже под повязкой было видно, что оно опухло от ранений. «Знакомый!» Неожиданно за спиной парня раздался звонкий сильный мужской голос. «Господь всемогущий!» Достаточно спокойно вырвалось из уст Геммельтона, учитывая, насколько это было внезапно. Нельзя же так подкрадываться к человеку со спины. Он развернулся к виновнику погибших нервных клеток и узнал в нем Федора. «Прости, не хотел пугать, голос у меня такой. Так что, знакомый?» Повторил свой вопрос Рыжебородый Остряк. «Нет, просто после услышанного решил взглянуть, как он тут». «Будем надеяться, выкарабкается. Но я здесь не ради него, я к тебе пришел. Заметив некое смятение на лице Итона, Федор добавил «Вика сказала, что у тебя товарищи должны быть в городе, а моя группа как раз в патруле стоит на этот район. Пойдем, расскажешь мне, где их искать, и я со своими ребятами проверю». «Да, конечно, только сильно не торопись». На одном выдохе выпалил парень и уже был готов бежать, куда скажут. Но когда они подошли к выходу из палатки, он замер, с ужасом осознав, что все еще не может сделать следующий шаг для того, чтобы выйти на улицу. «Ты чего?» Замешательство Итона было очевидным, и Федор понял, что это такое. Он уже видел подобное. Страх, который словно кислота проникает внутрь человека, разъедая его изнутри. Именно он не позволял Геммельтону сделать следующий шаг. «Послушай, посмотри на меня. Здесь ты в безопасности. Не волнуйся». Он говорил спокойно, и его речь звучала очень убедительно. Наверное, именно поэтому парень, посмотрев в его глаза, несколько успокоился и пару раз выдохнув, шагнул за пределы палатки трясущейся ногой. 153 дня до открытия врат. Квартира Итона и Риды. Если бы не свет от экрана телевизора, комната была бы погружена в самый настоящий мрак. Прорезая тьму электроприбор освещал сидящего в одиночестве на диване Итана, который с ужасом в глазах следил за тем, что передавали в новостях. Он не мог поверить, что это было реальностью. Массовые беспорядки, вооруженные ополчения, вышедшие на улицу и убивающие простых граждан. По всему миру происходило одно и то же. Но больше всего его пугало то, что среди обычных с виду людей в кадре оперативной съемки присутствовали отвратительные монстры, разрывающие несчастных прохожих на части. Чудовища не боялись ничего, ни сопротивления полиции, ни военных. Они были свирепы и чертовски живучи. Атака началась примерно за час до полудня, и с тех самых пор, после того, как Итан закончил баррикадировать окна, он смотрел новости. Периодически переключая каналы, на которых, естественно, передавали либо одинаковые, либо очень похожие события. Параллельно в течение дня он пытался дозвониться своей невесте Ридили а Она служила в полиции. Это был ее первый год. Вполне логично, что девушка была в данной ситуации чрезвычайно занята. Это, естественно, вызывало сильное волнение у него, ведь ничего, кроме того, как время от времени набирать ее номер, он сделать не мог. Неожиданно, когда солнце уже начало закатываться за горизонтом, он услышал за дверью звяканье ключей, а через секунду несколько раз провернулся замок. Дверь резко распахнулась и квартиру на мгновение наполнили крики людей, замешанные в остальной какофонии звуков. Потом дверь также стремительно закрылась, обрубив неприятный шум уличной неразберихи. Только после того, как с внутренней стороны щелкнула щеколда, Итан осторожно, слегка дрожащим голосом, тихо спросил. «Рида, это ты?» Подождав несколько секунд, он повторил вопрос, но уже более громко, хотя все так же неуверенно. Ответа, тем не менее, не последовало. Вместо него в дверном проеме появился женский силуэт в полицейской форме. «Господи, слава богу, с тобой все в порядке!» Практически закричал он и со всех ног бросился к девушке. Подбежав к ней, Итан крепко обнял ее и, прижав к себе, заплакал. Ему хотелось что-то сказать, как-то дать понять, что он переживал, не только действием, но и словом. Но при попытке это сделать вырывались только всхлипывания и кряхтение. Руки девушки обвились вокруг талии парня, и она прижалась к нему еще сильнее. «Все хорошо, я здесь». Она говорила очень спокойно. Это было даже как-то странно и непонятно. То ли шоковое состояние так проявлялось, то ли она действительно была профессионалом и настолько хорошо собой владела, что даже беснующиеся монстры и абсолютный ужас, творящийся на улице, ее не беспокоили настолько, чтобы начать паниковать. «Что нам делать?» Слегка запинаясь на каждом слове из-за вырывающихся неконтролируемых эмоций, выдал из себя Итан. «Сейчас все, что мы можем, это переждать». Ответы Риды походили на записанные на пленку, поставленным голосом сообщения. «Думаешь, так лучше?» Итан слегка ослабил хватку, вытер слезы и посмотрел на девушку. Бедняга. Ему и так было тяжело осознавать все то, что происходило сейчас в мире. Плюс накладывался не слишком удачный военный опыт, из-за которого он заработал не одно психическое расстройство. «Думаю, у нас все равно нет выбора, Итан. Там настоящий ад». Она подняла лицо, и только сейчас он смог увидеть неподдельный страх в ее прекрасных зеленых глазах. «Давай просто сядем и посидим в тишине». Обреченность в этом голосе несколько сбивала с толку, но осуждать ее за подобную реакцию было бы жестоко. Не выпуская Риду из объятий, он вместе с ней дошел до дивана. И они, обнявшись так, словно хотели стать единым целым, сели. Лишь телевизор продолжал освещать их своим голубоватым свечением. «Выключи его», – попросила девушка, и ее просьба была немедленно исполнена. Комната теперь уже полностью погрузилась во тьму. Только лишь дыхание двух напуганных людей и отдаленные глухие звуки уличных беспорядков остались внутри этой темноты.